И тут же пришло твердое решение. Надо работать. Я не вечен, но есть давний мой долг. Я обязан написать книгу о Толстом. Откладываю лику, берусь за этот труд. Расскажу в меру сил моих, как Толстой шел к Богу, как понимал его волю. Впервые за много дней он в дом вошел спокойный и радостный. Поцеловал жену, похвалил за прекрасный ужин. На столе в красивых тарелках бунин подарил Вере Николаевне роскошный сервиз. тому же работы самого Кузнецова, знаменитой дореволюционной фирмы. Лежали куропатки, буябес, швейцарский сыр, бутылки с дорогими французскими винами и отличными русскими водками. бунин за столом не выпил ни капли спиртного. Глава 4. С ранним рейсом автобуса он поутру отправился в Ниццу, в русскую библиотеку. Древний хранитель книг, некогда служивший в Румянцевской библиотеке, и в молодые годы знавший Тургенева и Достоевского, чьи портреты с их дарственными надписями висели над его столом, смахнул старческую слезу. «Вы наша национальная гордость». Бунин улыбнулся, увидав рядом с портретами классиков и свой, обрамленный в простенькую черную рамочку. Чем могу служить, дорогой Иван Алексеевич? Нужны биографические книги и воспоминания о Толстом. Старик долго лазил по полкам, разгоняя тучи пыли, кашляя отчаянно и рассказывая о посетителях, Румянцевский музею. Лев Николаевич у нас бывал, прямо ко мне в отдел захаживал. И Чертков по его заданию приходил. Я большущие списки удовлетворял. И Короленко, и Толстой второй. Второй? Да, Алексей Константинович, поэт. Важный был и очень уважительный. Но, а теперь вы, Иван Алексеевич, литературу требуете. Очень мне это повсюду. Книги были отобраны, Бунин заполнил почти десяток формуляров и, отягощенный неподъемным портфелем, отправился домой. В тот же день он отправил письмо в Париж, в Тургеневскую библиотеку. «Очень прошу правления Тургеневской библиотеки выслать мне недели на две. Первое – биографию Толстого, составленную Бирюковым. Второе – книгу Мережковского». Достоевский и Толстой. Третья исповедь Толстого. четвертая – Жизнь Будды Болденберга. Заранее благодарю за исполнение этой просьбы. И очень прошу сообщить, сколько я должен буду выслать в библиотеке за расходы по пересылке и прочему. Иван Бунин. Спустя четыре десятилетия безудливыми путями Это послание попадет в Москву, а спустя полвека – книга, о которой речь пойдет ниже. На следующий день, когда Бунин сидел за рабочим столом и делал выписки из привезенных накануне книг, услыхал внизу радостные крики Веры Николаевны. «Ян, иди скорей, кто к нам приехал?» Выглянув в окно, Иван Алексеевич увидел супругов Полонских и мальчика лет десяти. Это был их сын Александр, или, как звали его близкие, Ляля. Бунин заспешил вниз. Он любил эту семью. Полонские всегда были спокойны, улыбчивы, доброжелательны. Яков Борисович говорил как об обыденной вещи. Мы с женой за всю жизнь ни разу не поссорились. Теперь он протянул Вере Николаевне большую коробку конфет и букет цветов. а Ивану Алексеевичу бумажной обертке книгу. «Вот уж правда, на ловца и зверь бежит», – воскликнул Гунин. «Очень нужный том. Мне когда-то Тихон Иванович подарил его, да Куприн взял почитать, ну и, понятно, не вернул». Переводчик, издатель и лично знавший Льва Николаевича Тихон Полнер в 1928 году выпустил в издательстве современные записки книгу Лев Толстой и его жена. История одной любви. Поразительно, как вы догадались сделать мне такой подарок. Продолжал удивляться Бунин. Эта книга отличный материал. Я обязательно ее использую в своей работе. Настроение Бунина наступил резкий перелом. Ему было стыдно вспоминать о том упадке духа, который он испытал недавно. Бог дал мне талант. «Я не должен зарывать его», — повторял себе он. Теперь он с отвращением думал о былой близости с этой молодой, полноватой, с теплыми мягкими губами и уклончивым характером женщины. «Все, что у меня было с ней, — это от дьявола. А потому мерзко», — говорил себе Бунин. «Ведь все ее желания, все стремления, мелочные и пустяковые». И все время, постоянно притворство, желание казаться умнее и возвышеннее, чем она есть на самом деле. А сколько я принес горя в вере. Почему об этом я забывал? А вот вера оказалась настоящим ангелом, терпеливо выносившим мои выходки. Господи, прости меня. И как епитимью он наложил на себя обязанности, с особой добротой относиться к жене, и не раздражаться присутствием Гали и Магды, терпеть их и помогать им в меру своих сил. Он опять вел усидчивый, трудолюбивый образ жизни. Вставал, когда еще спал весь дом. После короткой прогулки завтракал и читал газеты. Затем поднимался из столовой к себе в комнату и удобно усаживался за стол, загромоздив его литературой о Толстом. Из библиотечных книг делал выписки, а свои личные порой превращал в подобие рукописей. списывал их, заполнял страницы отметками и подчеркиванием. Любимый карандаш, забавно как у Сталина, синий.